Никогда о подобных свойствах молока оборотней не слышала, было бесполезно. Вот и сейчас пожилая гоблинка принялась за старое. К счастью, Ланс перехватил инициативу. «Понимаю, что уже поздно, но не могли бы вы сбегать к мэру». Ула радостно встрепенулась, вот только услышала совсем не то, что ожидала. И спросить у него, кто из орков мог бы выступить донором. Нужно совсем немного крови для лекарства. «Лекарство?» — переспросила Ула, и тут ее зеленое лицо расплылось в лучащейся морщинками улыбки. «Лекарство для нашей девочки! Я мигом!» «Зачем к мэру?» раздался из-за полотненной ширмы густой бас, а через мгновение из-за нее хромая, вышел кряжистый молодой орк с лобками, наложенными на ногу. «Думаю, сломанная кость не помеха в таком деле. Берите мою кровь!»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 неси чашку с водой и мерную ложку». Мы втроём, я, Ник и госпожа Нирина, бросились в кухню, но первым оказался Ник как самый шустрый. Он частенько помогал мне готовить успокоительное для Глории, поэтому знал, где лежит мерная ложка и как набрать воды. Ланса размешал темно красное тягучее лекарство в половине чашки воды, так что жидкость сделалась светло-розового оттенка. Мы, затаив дыхание,